Глава 25 Цикада, богомол, и волга и толпа хищных муравьёв. «Молодцы, ребята!» — заявил он. «Осталось ещё немного, и мы объединим нашу великую страну». В этот момент я внезапно выхватил кинжал и на глазах оторопевшего Джека бросился к растерявшемуся, как его помощники Линкольну, и ударил того ножом в грудь. Следом зазвенели тетивы Лукаэль и Харонии, к помощникам метнулись две тени. Фема и Мурка, через миг Линкольн остался без компаньонов. Впрочем, Аврааму было не до них. Неверящим взглядом он уставился себе на грудь, а затем взгляд его остекленел. Джек изумленно посмотрел на меня. «Зачем?» Вырвалось у него и в следующую минуту перед ним появился текст «Вы выполнили задание бога Таёвы класс задания божественный, награды, плюс пять уровней, 10 миллионов эрос, два предмета из арсенала Таёвы уникальное умение, внимание, награды временно заморожены квестодателем». А после этого в тронном зале появился индеец, в котором Джек с ужасом узнал аватар Тайовы собственной персоной. На этот раз тот был одет в белые одежды, усыпанные золотом, и внешний вид Бога сильно отличался от того, который видел Джек при первой встрече. «Вы, жалкие бледнолицые!» — проревел аватар Бога. «Вы думали, что я так просто выдам вам белым награды А, «Ха-ха-ха! Умрите!» Таева щелкнул пальцами, но ничего не произошло. Он посмотрел на свою руку, потом на братьев. Тут до него что-то дошло. «Да как вы посмели не использовать свиток?» «Вы должны были умереть! Вы!» Его фразу оборвали стрелы, которые полетели с какой-то дикой скоростью, словно из пулемета. За пару секунд в него уже влетело десять стрел, светящихся белым светом. Таюа стал напоминать ежа. К нему уже бежали мои бойцы во главе с леди-рыцарем. Ради этой атаки я даже не пожалел вызова горы Горыныча и просветленного аскета. Взмах врага рукой, и стрелы растаяли, а ответным ударом все противники, стоящие перед Таевой, разлетелись в стороны. Но почти сразу за этим аватар индейского бога увидел летящий в него ярко горящий молот, Таева взмахнул рукой, отбрасывая его, но далось это противнику нелегко. Прогремевший взрыв отбросил его к стене, и в этот момент, к нему прячась в тени хозяйки теней, к аватару метнулся я и вонзил кинжал в бок слегка опешившего от такой дерзости врага, а затем глаза аватара округлились. Он узнал оружие в моей руке» но меня уже было не остановить. Раз за разом я нанес еще несколько ударов и отступил от Таёвы, пользуясь тенью. Вовремя. Тот применил сокрушающий удар, остаточная волна от которого разнесла в пыль, стоявшую напротив колонну. Противник уже второй раз применил сильное магическое умение, а также был серьезно ранен, поэтому нуждался в кратковременном отдыхе. Нужна была всего секунда, но мы не дали ему даже ее. Таранный удар щитом, примененный леди-рыцарем, взорвал часть стены вместе с аватаром бога. Того выбросило через проем в стене наружу из дворца, и еще в полете врага поразила взрывная стрела Эль. Того отбросило еще дальше. Аватар бога, Кубарем прокатился по брусчатке перед дворцом. Не успел он даже остановиться, как на врага сверху прилетела Фема, применив удар в прыжке. Этот удар впечатал противника в камень площади, образовав кратер, на дне которого лежал Таева. Тот хлопнул руками по земле и взлетел из ямы но лишь для того, чтобы на поверхности на него обрушился ураганный шквал ударов косы мурки, которая крутилась в ладонях девушки, словно вертолетная лопасть. Таюва скрестил перед собой руки, отбиваясь от удара в мурки. Изображавшийся в кратере тени, выскочил теневой клон хозяйки теней и нанес удар в шею врагу, Аватар Бога успел уклониться в последний момент, но лишь для того, чтобы нарваться на удар ножа в моей руке, которая внезапно появилась из-за спины теневого клона. Нанеся удар в плечо Аватару, я вновь отступил в тень на дне ямы. За прошедший год я перенес более двух сотен схваток, большая часть которых была с противниками, значительно превышающими меня по уровню. «Да, были ситуации, когда я погибал, но даже в таком случае я успевал прихватить противника с собой. Все эти схватки научили меня и мою команду действовать быстро и в едином ритме. Вспышка боли и ярости проявилась на лице Таёвы. Он было замахнулся на Мурку, но та отпрыгнула вверх и в сторону от него в полёте, скрутившись вокруг себя, как сверло дрели». Тут же в Таёво прилетел десяток стрел или еще куча стрел критских лучников, а затем несколько сгустков темного огня от фокусника из десяток пилумов-легионеров. Таёво отступил назад на пару шагов и пошатнулся, едва не упав в кратер. Из тени вновь появился я. Аватар Бога улыбнулся и направил кулак в мою сторону, однако не на того напал». Знавал я и не таких хитрецов. В ответ я применил магический удар, умение, которое я редко применяю в последнее время. Прогремел мощный взрыв, сопровождаемый световой вспышкой, в основном от моего умения. Меня отбросило на добрых пару десятков метров, мое здоровье упало на две трети. Аватар же бога сделал несколько шагов назад, вспышка на мгновение ослепила врага, поэтому он не заметил, как прямо ему в грудь прилетел огненный молот, отправив Таёв в полет, который продолжался, впрочем, всего чуть больше метра. Спина аватара бога встретилась с таранным ударом щитом леди-рыцаря, а затем ему в затылок прилетела взрывная стрела эль Все еще, пребывая в полете на низкой траектории, тело врага встретилось с ураганом ударов мурки, пространство вокруг нее быстро окрасилось красными от крови противника дугами. Едва-то его приземлился, ему на голову обрушился удар в прыжке фемы, лишив сознания на долю секунды. Однако мне было достаточно и доли секунды. Появившись из тени, я нанес несколько ударов в шею Тайови и отступил. Прямо за мной появился теневой клон, который нанес еще несколько ударов в открытые мной раны, аватар бога мощным ударом разнес того в черный туман, но тут же получил в тело тучу стрел, копий из заклинаний — Таёва собрал последние силы в удар по площади, но тот был значительно ослаблен магической стеной кентавра-мага и тенями хозяйки теней. В тот же момент из тени за спиной аватара появился я и нанес удар ножом в левой руке прямо в селезенку, а затем магический удар хуком справа. На этот раз противника отбросило подальше, где он встретился с огненным молотом Фемы, а затем со щитом леди-рыцаря. Стрелой элли Косой Мурки, едва живого врага, встретил удар ножом еще раз в область сердца. Аватар бог осилился подняться, но получил еще несколько ударов ножом, обмяк и растворился в воздухе. Братья, волчи, коготь индейцы и белые, помощники Джонсона, местные нейтральные люди, оказавшиеся в этот момент на площади, были шокированы свистопляской, разыгравшейся на их глазах. Я был сильно ранен и с жадностью припал к фляге с исцеляющим зельем, временно отмахнувшись от системных сообщений. В этот момент появился Лейт, который посмотрел на меня с беспомощной улыбкой на устах. Он повис в небе и начал делать какие-то странные пассы руками. С неба грянул гром, Появились вспышки магических заклинаний, в небе выросла огромная трещина, которая почти сразу же начала затягиваться. Перед самым закрытием из трещины ударила красная молния. Все мои бойцы, да и я сам в этот момент, были уже настолько измотаны, что не могли реагировать на это. Мне осталось только обречено наблюдать залетевшие в меня смертью. Я был беспомощен и просто не мог уклониться. Но в этот момент Харонья вскликнула «Нет!» и встала передо мной, раскинув руки. Молния ударила прямо в нее и растаяла вместе с девушкой. С неба прозвучал громогласный вздох разочарования. Трещина исчезла, Лейд с беспокойством посмотрел на меня. После секундной задержки мысли в моей голове начали бешено крутиться. Я вскинулся и побежал к Стелле, которая была уже ранее захвачена братьями. Так как они были моими подданными, я имел высший приоритет. Воспользовавшись меню Стеллы, я понял, что не могу воскресить Харонию, и связь с рабским ошейником на ней пропала, и ко мне медленно пришло осознание. я Потерял хоронию навсегда. — Ублюдок! — вскрикнул я в небо. — Я убью тебя! Убью тебя! Убью тебя! Сколько бы ни прошло времени, я найду и убью тебя! На мои глаза навернулись слезы. Девчонки что-то кричали, но я ничего не слышал. Не помню, сколько прошло времени, прежде чем уставший от сражения и ран, и я отрубился. На утро следующего дня проснулся с щемящим чувством тоски и пламенем яростной мести, кипящей внутри меня. Сидевшие рядом со мной девчонки, которые, судя по всему, не смыкали глаз всю ночь, обняли меня. Я тяжело вздохнул. Мне нужно стать еще сильнее. Нельзя останавливаться. Только не сейчас. К моим целям, помимо защиты близких и земли, добавилась еще одна важная миссия. Я задумал убить Бога. Закончился шестой месяц. В это время я с братьями продолжал активно воевать на американских территориях. В бразильском регионе под мои знамена встали 10 тысяч игроков, ставших призывателями. Пока что мои наемники в количестве 12 тысяч человек оставались там, чтобы помочь новичкам взять побольше уровней. Тем более в Северной Америке мы с братьями и сами неплохо справлялись. На современной стороне Мао Джо уже совсем меня не беспокоил, и я смог начать восстанавливать инфраструктуру в регионе Олимпа, на местные все еще боялись войны, поэтому приоритет в создании центра оптовой торговли был смещен в сторону индийского региона. Мои местные филиалы медленно, но распространялись все дальше. С наступлением первого дня седьмого месяца весь мир снова охватила тряска. Когда она закончилась, секторы объединились в большие области по тысяче регионов или сотни провинций или десяти секторам. Как сообщили с форумов, между областями пролегала огромная пустыня, песок которой затягивал игроков под землю. Между областями были широкие проходы из твердой породы. Проходы эти охранялись уже знакомыми всем циклопами, которые стали еще больше и яростнее. Посередине проходов текла большая полноводная река из области в область, То есть местные могли перемещаться между областями не только по суше, но и по воде. Таким образом, водная торговля могла стать реальным подспорьем торговым компаниям, включая мою Кул, Лю и Мо обратили свое внимание на корабли, которые в будущем должны будут заменить повозочные караваны. На обратной стороне был спущен на воду первый небольшой пароход, но он сразу же произвел фурор – Он в груженном состоянии развивал скорость в 12 узлов, что было в полтора раза больше наших грибных торговых судов, на которых работали прокачанные грибцы и в два раза торгового корабля, идущего под парусом. Это даже было в полтора раза быстрее, чем средняя скорость гужевой повозки с прокачанными лошадьми, ну то есть стандартной повозки. Естественно, что Кул уже разрабатывал более современные модели с рессорами и особыми колесами, которая могла ехать быстрее, особенно по вымощенной дороге. Из-за отсутствия нефти на КВВ нельзя было сделать асфальт, но Кул и Люс совместно разрабатывали дорожное покрытие, которое должно было его заменить, что увеличит скорость транспорта еще больше. Лошадей было мало и были они дороги, бензина не было, производство ДВС было трудоемко, а паровой двигатель был неэффективен на наземном транспорте. Тогда Лю в голову пришла гениальная идея, как использовать увеличенную силу населения КВВ. Даже обычный житель 11 уровня без военной профессии был в 2,5 раза сильнее, быстрее и выносливее обычного человека – Решено было производить велосипеды. Прокаченные до 11 уровня велосипедисты на трехколесном велосипеде с кузовом для перевозки грузов сзади могли проезжать за день по мощенным дорогам более 200 километров со скоростью в 30 километров в час, что было даже быстрее, чем у парохода. Кул сразу начал сыпать идеями, как можно организовать на этой основе различные виды транспорта начиная от повозок, которые приводились в движение четырьмя, шестью или более велосипедистами, заканчивая водным транспортом и даже поездами. Более того, при определенном уровне силы солдата можно было даже сделать самолеты, которые бы приводились в движение мускульной силой. А это уже совсем другой разговор. Начиная со скорых доставок грузов в связке с самолетом и пространственной сумкой, заканчивая военное применение. Но дел у моих инженеров было много, а времени и ресурсов мало, самолеты пока оставались только в проекте. Естественно, все новинки применялись только на обратной стороне, как бы не возмущался Люк. В тайском секторе, а также в прилежащих к нему мои люди продолжали активно захватывать новые деревни местных. Иногда были столкновения с игроками, но единственный сильный правитель в округе Рама Пятый был со мной в союзе. Остальные с трудом могли защититься от крупномасштабной атаки моих войск. Чаще всего вступали в конфликт с мелкими подразделениями по незнанию. Были собраны большие армии призывателей из местных, принявших мое подданство и эти армии, то разделяясь на небольшие отряды для захвата местных деревень, то объединяясь вновь для сражения с крупными вражескими армиями, двигались большим фронтом в сторону индийских регионов, где мои войска были в несколько пассивной позиции. В греко-персидском секторе мои армии отправились на сражение с армиями игроков вокруг сектора. В самом секторе, У меня практически не осталось противников. «Спартак» с «Сулой» очень хорошо прятались, даже приносили в жертву некоторые свои отряды, чтобы защититься от обнаружения. Но крупные армии они не собирали и не претендовали на местные деревни в регионе, которые захватывались силами моего ополчения. Особенное сопротивление мне почему-то оказывали римляне. Сначала я не сильно углублялся в этот вопрос – Но вскоре положение на границе с римским сектором стало критическим. Римские армии, которые пребывали для сражения своими армиями, были достаточно сильны и хорошо укомплектованы, что было крайне подозрительно. Разве у них не должно было быть междоусобицы, как у всех других народов, встреченных мной? Однако я не успел серьезно обеспокоиться данным вопросом, так как передо мной стала еще более важная проблема. В один из дней, когда я занимался обычной государственной текучкой, параллельно выискивая на карте новых агентов, я почувствовал странное шевеление в своей душе. Как я понял, Мирославу на несколько мгновений охватили страх и паника, а затем она резко потеряла сознание и впала в глубокий сон. С этим было что-то неладное. Я написал Владиславу, но он ответил мне не сразу, а когда ответил, рассказал, что мою невесту похитили неизвестные лица, которые были достаточно сильны, быстро вырезали охрану Мирославы и отправили на перерождение самого мэра. Тот даже не успел вызвать бойцов, Я направил карету в ближайшую деревню, оставил Мурку вместе с братьями за старших, перенес Фему и Эль на землю, затем телепортировался в пелу а оттуда на карете доехал до Олимпа. Внутри я почувствовал, что Мирослава находится уже где-то далеко на условном востоке, хотя определял я его не по положению солнца, а по основным территориям. Я телепортировался в самую дальнюю восточную деревню, Но до девушки все равно было еще далеко. Я понял, что похитители телепортировались вместе с бессознательной ярославой на довольно далекое расстояние, но затем пересели на какой-то медленный транспорт. На карете я планировал догнать их, хотя и не предполагал, сколько мне нужно будет ехать. Меня охватила ярость. и Я уже потерял хоронию, теперь... Кто-то позарился на мою невесту. Список приговоренных казни пополнился. Моя карета резво ехала на восток, а я сидел на золотом троне, пил американский виски и нервно постукивал пальцами по столу. Когда я верну Мирославу, обязательно женюсь. Конец шестой книги читал Александр Чайцын сентябрь 2024 года